Глава 14. Надпись. «Видите, оказалось, что соседка Балашова не лгала. Вот он, тот посетитель. Горлов», — подвела итог Катя, когда они покинули лечебный корпус санатория. Ей захотелось уколоть страшилина. Ишь какой! «Не верьте свидетелям, люди лгут». «Ничего и не лгут. Возможно, просто сразу с мыслями не могут собраться. Как лучше рассказать об увиденном? И не надо». «Не надо, Андрей Аркадьевич, делать столь поспешные выводы». «Да, любопытный старикашка». «Хреноватенький», — ответил Страшилин. За сердце сразу схватился. «Убили его приятеля, а в этом возрасте смерть сверстников воспринимается особенно остро». «И всё-то вы знаете». Страшилин открыл дверь машины. «Ладно, Горлов у нас на примете, но с ним позже разберёмся». «И куда мы теперь?» – спросила Катя, усаживаясь. «Обратно. Эксперты закончили работу в доме. И я хочу, чтобы вы увидели одну деталь, возможно, главную в этом деле». И, конечно же, после этой фразы весь короткий путь от санатория до дома у Фимцева, Катя сгорала от нетерпения. Вот оно. Вот что она предчувствовала в этом деле. Какой-то подвох, что-то необычное, что сразу всех заставило взглянуть на это дело под совершенно другим углом. Кирпичный коттедж встретил их тишиной. Калитка распахнута настежь. Страшилин осмотрел её. Эксперты действительно уже закончили осмотр и собирали оборудование. «Что нового?» «Его мобильный пропал. Нигде нет. Сколько не искали?» — ответил старший группы. «Не факт, что он имелся у старика. Впрочем, сейчас редко кто не имеет». Страшилин поднялся на крыльцо. Катя следовала за ним, подгоняемая адским любопытством — «Все звонки на его здешний домашний номер проверим, конечно. И насчёт сотового попытаемся выяснить». «Прошу вас, заходите». Он вежливо и широко распахнул дверь перед Катей. «Трупа там нет, зато одна улика имеется». Катя прошла в дом, и тут тоже после всей утренней оперативно-следственной суеты необыкновенно тихо и пусто. Кухня. Комната, где у Финцева убили. Камин погас. Остатков обгорелой лампы в нём больше нет. Всё это изъяли на экспертизу. Занушенных тапочек на полу тоже нет. Вот место, где лежало тело. А вот тут участок пола до сих пор прикрыт полиэтиленом с маркером полицейской ленты. Страшилин всем своим крупным массивным телом просочился между комодом и стоявшей у двери Катей, стараясь не толкнуть её, и нагнулся. Сдёрнул полиэтилен. Катя увидела на полу бурые пятна. «Кровь» и «Справа». Она наклонилась, чтобы лучше рассмотреть. Бурые каракули. Неровные, судорожно-корявые буквы, явно написанные кровью. «Матушка». Катя наклонилась совсем низко. «Это кровавая надпись». «Что это, по-вашему?» спросил Страшилин. «Матушка. Тут написано «Матушка» без последней буквы». «Вот именно». «Это уфимцев написал». Первое, что я проверил, когда увидел надпись. Его пальцы правой руки, указательные и средние в крови. Первый удар лампы пришёлся ему прямо в лицо. Кровь потекла из носа. Второй раз ударили его сбоку. У него тяжёлая черепно-мозговая травма. Но он жил ещё несколько минут. «И успел написать имя своего убийцы?» спросила Катя. «Да, успел написать имя своего убийцы». Страшилин смотрел на кровавые каракули. «Или это убийца написал, используя руку Уфимцева, чтобы пустить нас по ложному следу. Если убийца прикасался к телу, осталась его ДНК». «Не обязательно, но эксперты это проверят. Есть мысли по поводу надписи?» «Вообще-то да», — медленно сказала Катя. «Но я пока воздержусь от высказываний». «Да, пока воздержитесь». Мне не до пустой болтовни». Катя вспыхнула, но Страшилин, казалось, этого даже не заметил. «Книгу его, Библию, эксперты упаковали, это вещдок. Достаньте себе другую. Думаю, в ближайшем будущем мне потребуются ваши консультации». Страшилин снова закурил. «Завтра я с утра займусь звонками в МИД. Надо разыскать сына Уфимцева и сообщить ему о смерти отца и насчёт внучки справки навести». «А после обеда вы мне потребуетесь, так что будьте на месте». «Запишите мой мобильный», — сухо сказала Катя. «А зачем я вам потребуюсь, если не секрет?» «Мы вернёмся в посёлок и посетим одно богоугодное заведение».